Глава 37. «Не доверяй ему». Сжимая записку в кулаке, я сидела в своей спальне и не могла понять, что мне делать дальше. Рассказать Яну? Попытаться выяснить все самой, не вызывая подозрений? Кто-то явно побывал в нашей квартире в то время, когда мы с Артемом уже жили в доме Яна. Украшения точно были на месте в момент нашего с ним побега. Я совсем забыла про них и вспомнила только в автобусе. У кого могли быть ключи? Я судорожно перебирала всех, вплоть до Машки и самого Соколовского, намеренно отметая даже саму мысль о том, что записку мог оставить Миша. Только кто мог так хорошо знать его почерк? Кто? Голова взрывалась от непрекращающихся мыслей, а я так и не могла понять, что же мне делать. Динозаврик? Записка? Что дальше? Кто-то вел ему одному ведомую игру, и я ощущала себя безвольной пешкой. Ян вошел в комнату без стука. «Аделина, что случилось?» Я спешно сунула записку под подушку и посмотрела на него. «Ты уже вернулся?» Получилось что-то вроде константации и факта. На очевидный вопрос сил не хватило. Я написал, что еду домой час назад. Ян встал прямо напротив меня. Смотрел пристально, с подозрением. Во рту пересохло. «Что, если он уже знает о записке и просто ждет, когда я сама ему расскажу?» А вдруг это проверка? И записку в действительности написал он сам. Ведь почерк Миши ему был знаком. Прости, я не слышала. Выдавив улыбку, я взяла с тумбочки телефон. И правда, два непрочитанных сообщения от Яна. Я так увлеклась своими мыслями, что выпала из реальности. Выдохнув, я попыталась скинуть напряжение. Встала, взяла Яна за руку. Обычно тепло его ладони придавало мне сил и уверенности. Но не сегодня. Чувство было, что я нахожусь под прозрачным колпаком, а кто-то следит за мной со стороны. Наверное, я была в ванной. Да и ты. Обычно ты не отчитываешься мне о том, когда вернешься домой. Слабая попытка превратить напряжение в шутку. Теперь решил, что было бы неплохо, чтобы ты знала, когда я вернусь. Ладони Яна прошлись по моим плечам. А потом он резко привлек меня к себе. — И для чего же? — спросила, прекрасно зная ответ. Чувства были странными. Вроде бы ничего не изменилось, и все же Ян казался мне другим. Вместо ответа он склонился и хотел поцеловать меня, но я в последний момент оттолкнула его и отошла подальше. И тут же наткнулась на еще более подозрительный взгляд темных глаз. Черты лица его заострились, губы невольно сомкнулись. «Прости, я устала», — выпалила первая попавшаяся. «Устала?» — вкратчего переспросил он. «Да, я...» Небрежно провела по волосам и снова улыбнулась. «Сегодня столько всего произошло?» «И что же такого сегодня произошло, можно узнать». Под его взглядом ощущала себя муравьишкой, пытающимся убежать от ботинка человека. «Там, в квартире, все напомнило мне о прошлом, о том, как мы жили, как мы любили друг друга, как были семьей». «Я знал, что не стоит туда ехать», – процедил Ян. Развернулся, чтобы уйти – но я остановила его ухватила за рукав пиджака стоило это наша с артемом жизнь и отбирать ее у нас ты не имел права с самого начала сказала с непонятное откуда взявшимся раздражением сама не понимала для чего я это говорю но продолжила и тебе придется смириться что и в моей и в жизни артема всегда будет миша и достаточно рявкнул ян скинул мою руку со своей и сам схватил за запястье крепко сжал «Я больше не желаю слышать об этом. Поняла меня?» «Я...» «Я сказал достаточно Аделина». Прошипел он гневно и повел прочь из комнаты. «Куда ты меня тащишь?» Упираясь изо всех сил, воскликнула я. «Туда, где тебе самое место!» Отрезал Ян. Силы были неравны. Мы прошли по коридору, мимо лестницы. Грешным делом подумала, что он меня скинет с нее. Так он был зол. Но мы прошли прямиком в его комнату. Дверь он чуть ли не пнул. Не помню, когда он был настолько раздражен в последний раз. Ян протащил меня до кровати и толкнул. Я повалилась, упершись локтями. Тяжело дыша, то ли от страха, то ли от возмущения, то ли от всего сразу, смотрела на него снизу вверх. Расставив ноги и сложив руки на груди, Ян с минуту молча смотрел на меня, а после снял пиджак и кинул рядом со мной. Затем медленно расслабил галстук, расстегнул рубашку. И все это не сводя с меня сурового взгляда. К страху и возмущению прибавилось третье чувство. Острое, жгучее, подобное языкам пламени, обжигающим самое мое нутро. Кажется, это отразилось на моем лице. Ян криво усмехнулся и, стащив через голову галстук, холодно произнес. «Отныне ты будешь спать только в этой комнате, Аделина». «Это приказ?» — едва слышно выдохнула я. «Предупреждение», — ответил он и скрылся в ванной. Едва дверь за ним закрылась и зашумела вода, я без сил упала на спину, уставившись в потолок, в голос. Сердце все стучало, а отдыхание не желало восстанавливаться. Снова подумала, что я для него очередная кукла. Кукла, которой хозяин позволил думать, что она человек. Нет, не кукла, бабочка в паутине. Он был женат три раза, и все три ни к чему не привели. Что, если дело все-таки в нем? Только я все равно влипла. Тело мне больше не принадлежит, сердце тоже. И даже разум отказывается подчиняться. Буквы из записки так и запрыгали перед мысленным взглядом бесовским хороводом. Кто мог быть в нашем доме? И главное, зачем?